Гарри Гаррисон Крыса из нержавеющей стали. Ты нужен стальной крысе, Книга седьмая. Фантастический роман, перевод с английского Ирины Коноплевой, Москва, Эксмо, 2007 год. Категория 16+. Аннотация. Джеймс Боливар Дигрис великолепный, пользуется заслуженным авторитетом у разного рода галактических мошенников и авантюристов хотя давно уже посвятил себя службе федеральному закону. Его изобретательность и предприимчивость известны во всех уголках Вселенной и метко оценены знаменитым прозвищем «крыса из нержавеющей стали». Кажется, что все уже сделано, можно позволить себе расслабиться и отдохнуть. Но мир стремительно меняется и ставит новые проблемы перед непревзойденным суперагентом. Удастся ли неуязвимой крысе в этот раз использовать всю свою нерастраченную энергию и многогранный опыт, чтобы снова выйти сухим из воды?